«А фрейлина Юлиана?» «Она знает?» спросил, наконец, Линар. «Да», — робко прошептала принцесса. В это время Юлиана показалась в конце аллеи. При взгляде на нее опустились глаза Анны Леопольдовны и Ленара. Но она спешила к ним, сияя весельем. Она что-то издали им кричала, чего они не расслышали в своем волнении. Она подошла к ним, и от ее проницательного взгляда ничто не ускользнуло. Она поняла сразу, что между ее другом и наром произошло нечто важное. Она знала, что именно, и смущалась. Ей самой первой пришла мысль о комбинации, и она ничего дурного и страшного не находила в ней. Она с чистым сердцем жертвовала собою ради спокойствия своего друга. Но все же ей было бы неловко, если пришлось теперь говорить открыто. Все так будет, все так должно быть, но только нет, нет, не теперь. Неужели они заговорят? Нервная дрожь пробежала по ее членам. Однако ее опасения были напрасны. Ленар и принцесса ничего ей не сказали, и разговор свелся на предполагавшийся завтра праздник, на прекрасную погоду, на то, что скоро в городе будет душно, и куда бы переехать. Проходя мимо новой калитки, в которой вошел Ленар, Они услышали какой-то громкий голос. «Что ж ты с ума сошел, что ли? Как ты смеешь меня не пропускать?» Раздражительно кричал кто-то. «Что ты пьян, что ли? Не узнаешь меня?» «Никак нет, ваше высочество!» «Как же я смею не признать вас!» Раздался другой тихий и почтительный голос. «Только по приказанию ее высочества». «Никого, как есть никого, не могу пропускать в эту калитку. Принцесса сама изволила устно отдать мне это приказание. Хоть убейте меня, не смею!» Послышалось немецкое проклятие, и голоса стихли. «Это принц!» — прошептал Ленар. «Итак, что же?» — ответила Анна Леопольдовна. «Часовой исполняет мое приказание и может быть спокоен». Ему ни от кого не достанется. Кажется, я могу быть хозяйкой у себя и заперить этот сад для всех. Но ведь принц может обойти и через дворец пройти сюда. Нет, не может. И у дворца есть часовые. Когда я гуляю, сад заперт для всех. Я разрешила гулять в нем только птицам. Да и то потому, что у меня нет власти над ними. А из людей в мой сад допускается одна Юлиана и ее жених, граф Линар. Линар и Юлиана никак не ожидали подобного заключения и оба вздрогнули. Но Анна Леопольдовна, на которую как-то электрически подействовал голос мужа, спорившего с часовым, забыла свое смущение. На нее нашло нервное состояние. Она протянула руки к своим спутникам и торжественно сказала, «Да, так нужно, так должно быть, так и будет. Вы — жених и невеста». Ленар и Юлиана ничего не ответили ей, не взглянули друг на друга. Несколько минут продолжалось странное, тяжелое молчание. Принц Антон, убедясь, что часовой ни за что не пропустит его в новую калитку сада и что из дальнейших препирательств с ним выйдет только одна неприятная и унизительная история, отправился во дворец и прошел прямо наполовину Анны Леопольдовны. Где принцесса — спросил он первую попавшуюся Фрейлину. — Мне надо ее немедленно видеть. — Ее высочество гуляет в саду, — отвечала Фрейлина. Принц Антон направился к дверям, ведшим в сад. Но и тут два часовых заградили ему дорогу. Он до такой степени раздражился, что накинулся на этих часовых с кулаками. Но они стояли перед ним, скрестив ружья, как и стуканы, не повертывая головы, и не мигая смотрели в одну точку. Если ему было угодно, он мог кричать, бить их, они не шевельнутся. Он отступил в бессильной ярости. В эту минуту из сада к двери подошла Анна Леопольдовна в сопровождении Юлианы. Часовые немедленно отдали ей честь и пропустили. Что же это? Наконец, такое начал было принц Антон. Жена мельком взглянула на него, как пустое пространство, и прошла мимо. Он бросился за нею. Что же это такое? Снова повторил он еще громче и раздражительнее.